Насморк. Насморк чаще всего является проявлением вирусного заболевания. Во-первых, организм таким образом пытается остановить инфекцию в носу, не пустить ее дальше, в горло, в легкие, а во-вторых, слизистая оболочка носа выделяет слизь. На человеческом языке вытекающая из носа слизь называется сопли. Так вот, нос в огромных количествах вырабатывает слизь, которая в свою очередь в огромных количествах содержит вещества, нейтрализующие, убивающие вирусы. Главная задача родителей – не допустить высыхания слизи. Для этого необходим, опять-таки, чистый, прохладный, влажный воздух и достаточное количество жидкости, употребляемой внутрь. Если слизь Высохнет, ребенок будет дышать ртом, и тогда начнет высыхать слизь в легких, закупоривая бронхи, а это одна из главных причин развития в них воспаления, то есть пневмонии. При температуре в комнате выше 22 градусов слизь высыхает очень быстро. Выводы очевидны. Помочь ребенку можно, увлажняя носовые ходы каплями, которые делают слизь более жидкой. Самое простое и всем доступное средство – Физиологический раствор, ну уж точно есть во всех аптеках. Физраствор это обычная вода, с добавлением небольшого количества соли. Передозировать его невозможно, поэтому капайте совершенно спокойно, хоть каждые полчаса по 3-4 капли в каждую ноздрю. В случае, когда аптека далеко или бежать туда нет времени, можете сделать некое подобие физиологического раствора сами. На 1 литр кипяченой воды добавьте 1 чайную ложку соли, если же быть более точным 9 граммов. Еще раз подчеркиваю, Если в комнате теплый и сухой воздух, предотвратить высыхание слизи очень и очень трудно, что бы вы ни делали. Поэтому при любой болезни необходимо вначале ответить на вопрос, чем дышать, и только потом уже, чем лечить. Никогда и ни при каких обстоятельствах не капайте в нос растворы антибиотиков. Также недопустимо без консультации врача Использовать при обычном вирусном насморке сосудосуживающие капли, нафтизин, галазолин, назол и тому подобное. Вначале становится хорошо, исчезает слизь, а потом плохо, начинается отек слизистой оболочки носа. Проявляется это так. Сопли бежать перестали, однако носовое дыхание не только не восстанавливается, но еще и ухудшается, не продохнешь. А чтобы снова стало хорошо, опять приходится капать. И так до бесконечности. Повторяю. Насморк – это защита. Он сам пройдет, если не мешать, а помогать. Придуманы указанные лекарства для лечения совсем другого насморка. Не инфекционного, а аллергического. Пришла, например, соседка, похвастаться со своим персидским котом, а у вас сопли потекли. Это не от восторга, а от аллергии на котов. Вот тут нафтизин в самый раз. Хотя лучше все-таки выгнать кота. Соседку можете оставить. Кашель. Любой нормальный человек должен хотя бы иногда кашлять. Организм таким образом очищает легкие от слизи, которая в них накапливается. Иначе быть не может, потому что дышит человек не самым чистым воздухом. При любых болезнях легких и верхних дыхательных путей количество слизи увеличивается. Надо чистить бронхи и уничтожать вирусы и бактерии. А накапливающаяся слизь она называется мокротой. Организм удаляет посредством кашля как и в отношении носа, главное предотвратить высыхание мокроты, все тот же прохладный влажный воздух и питье. Категорически недопустимо без указания врача давать лекарственные средства, угнетающие кашель, глауцин, либексин, тусупрекс, бронхолетин, синикот и так далее. Эти препараты хороши при одной единственной болезни, при детской инфекции коклюше, да и то под постоянным врачебным контролем. Во всех остальных случаях следует, если уж не в моготу, использовать лекарства, воздействующих на мокроту, делающих ее менее густой и усиливающих сокращение бронхов. Кашель, каким бы он ни был, всегда позволяет дождаться участкового педиатра и посоветоваться. Довольно часто Чем больше ребенка любят, тем чаще. Встречается так называемое покашливание. Высохшая слизь или различные вещества раздражают слизистую оболочку бронхов. Причина – ковры, пыль, теплый и сухой воздух, курение взрослых, аллергия, цитрусовый шоколад, домашние животные. Естественно, что не покашливание надо налечить, а гулять побольше, да устранять факторы, его вызывающие. Тяжело дышать. Реагировать немедленно и с обязательным привлечением медицинских работников. Если ребенок проснулся ночью, не может вдохнуть. Осипший голос, грубый, лающий кашель – это проявление крупа, воспаление гортани, причина которого, как правило, вирусная инфекция. До прибытия врача побыстрее дайте малышу подышать прохладным воздухом к окну на балкон. Теплое питье и теплая одежда. Теперь про уши. О том, что малыша беспокоят именно ушки, родители часто догадываются еще до прихода врача. И ребенок очень капризен, тянется к уху ушам ручонками. Воспаление уха не того, что снаружи, а того, что вам не видно, так называемое среднее ухо, называется атитом. Почти всегда атит... Является осложнением насморка. Среднее ухо связано с носом, особой трубой, за счет которой поддерживается постоянное давление на барабанную перепонку. При насморке, если шлись густая, то есть опять-таки родители не смогли организовать прохладный и влажный воздух и обильное питье, так вот, при насморке упомянутая нами труба забивается, и давление в ушной полости резко увеличивается, отсюда и боль. Немедленные действия. Сухое тепло на ухо, вата, сверху полиэтиленовая пленка и шапочка или косыночка, плюс сосудосуживающие капли в нос. Теперь уже некуда деваться. Напоминаю, нафтезин, галазолин, назол. Иногда отит бывает гнойным, и тогда не обойтись без антибиотиков. Что капать в ухо и капать ли вообще, а также нужность антибиотиков, в каждом конкретном случае может определить только врач. Понос и рвота. Такие же способы защиты, как и все остальное, в желудочно-кишечный тракт попало что-то не то, и организм всеми доступными средствами пытается эту гадость удалить. И понос и рвота опасны прежде всего тем, что организм теряет большое количество воды и солей. Отсюда главный принцип помощи – восполнение потерь. Оптимально иметь дома лекарственные средства, представляющие собой заранее приготовленную смесь различных солей, которую перед употреблением разводят кипяченой водой. Температура раствора равна температуре тела. Если ребенок вообще ничего не будет есть, не страшно. Без еды он может выдержать довольно долго, несколько суток. А вот без жидкости счет идет на часы. При отсутствии указанных препаратов отвар изюма удовлетворительный заменитель. При упорно повторяющейся рвоте помните, что надо давать пить чаще, но малыми порциями, чтобы не растягивался желудок. А использование противорвотных препаратов всегда согласовывайте с педиатром. Неплохо помочь организму очистить толстый кишечник с помощью клизмы. Да-да, несмотря на то, что и так понос. Обычная кипяченая вода, ни в коем случае не теплая, температура около 20 градусов Цельсия. Следите за тем, чтобы вышла вся... Введенная жидкость. Интенсивность ваших волнений должна быть тесным образом связана с общим состоянием ребенка, а не с тем, сколько раз он запачкал пеленки или попросился на горшок. Если состояние не нарушено, активен, играет, нормальная температура, нечего паниковать. Следите за мочой. Когда она светлая, дефицита жидкости нет. Немедленно обращайтесь к врачу, если... Сухой язык, из-за работы не можете поить, серый цвет кожи, запавшие глазки, более шести часов нет мочи. В любом случае помните, понос у детей раннего возраста – штука исключительно опасная, и никакой родительский опыт не дает возможности правильно оценить тяжесть состояния, поэтому только консультация специалиста. Сыпь. Наиболее частые причины появления у ребенка сыпи – инфекционные болезни и аллергия. Когда появилась сыпь, но нет признаков инфекции – острое начало, болезни, повышение температуры тела, вялость, отказ от еды и тому подобное. Думайте, чем этого ребенка накормили или что съели сами, если кормите грудью, кто и что принес в дом, чем брызгали, что красили и тому подобное. Инфекционные болезни, сопровождающиеся сыпью, довольно легко поддаются лечению или проходят сами, без всякого лечения, но, к сожалению, не все. Запугивать вас мне не хочется, но очень прошу, любую сыпь обязательно показывайте врачу, и чем быстрее, тем лучше. Если появление сыпи сопровождается рвотой и высокой температурой, а элементы сыпи имеют вид кровоизлияний, Используйте все, все возможности для того, чтобы как можно быстрее доставить ребенка в детскую больницу. Теперь питание заболевшего ребенка. Снижение аппетита – типичный признак почти любой болезни. С точки зрения логики, действия родителей очевидны. Ведь если ребенок от еды отказывает, то значит его организм не испытывает потребности в пище, а следовательно И ребенка, и организм надо бы оставить в покое. Но действовать таким образом очень тяжело, поскольку количество здоровья принято связывать с количеством съеденной каши. Помните поговорку «мало каши ел». На самом же деле заболевшему младенцу часто бывает недоеды. Один из важнейших органов, обеспечивающих процесс пищеварения – печень. И она же, во-первых, синтезирует вещества, нейтрализующие вирусы и бактерии, а во-вторых, обезвреживает яды, токсины бактерий, распавшиеся клетки, образующиеся в организме. Естественно, что нормальный организм стремится освободить печень от дел, с которыми можно подождать процесс пищеварения и нагрузить ее работой более неотложной. Имеется в виду борьба с возбудителями инфекций. Чем больше Вы в больного ребенка напихаете, другого слова я здесь не подберу, еды, тем дольше и тем тяжелее он будет болеть. Кстати, отношение родителей к тому, как надо ребенка кормить, во многом помогает ответить на вопрос, почему любимые дети болеют чаще. Ну вот пример. Пришел мальчик Петя из детского сада и говорит, я кушать не хочу. Скорее всего... В организм попал какой-то микроб, и умная печень попросила центр аппетита в головном мозге оставить ее в покое, чтобы спокойно инфекцию нейтрализовать. Если бы к Пете не приставали, он бы утром опять пошел в детский садик. Но массовый героизм семьи, чтение, пение, танцы за маму, за соседа, дядю Васю позволили не дать несчастному мальчику умереть от голода. Утром сопливый кашляющие Петя остается дома, а мама вызывает... Участкового педиатра. Правила кормления заболевшего ребенка. Первое. Руководствоваться прежде всего аппетитом. Второе. Попытки насильственного кормления абсолютно недопустимы. Третье. Кормить чаще, но давать меньше. И последнее. Четвертое. Во время болезни избегать экспериментов. Никаких новых продуктов не использовать. Постельный режим действительно больной ребенок, постельный режим выберет себе сам. Если постоянное пребывание в постели сопровождается постоянными криками и воплями в связи с желанием из кровати выбраться, то следует знать, что энергии на крики и вопли тратится ну никак не меньше, чем на ходьбу. Отвлекающие процедуры. Каждый взрослый человек хоть раз испытал отвлекающие процедуры либо на себе, либо на ближайших родственниках. Всем в виде известны знаменитые горчишники, банки, припарки, горячие ножные ванны и тому подобное. Сразу же следует отметить: эффективность этих процедур ни доказать, ни опровергнуть нельзя. Болезни, при которых горчишники якобы помогают, благополучно проходят и без горчишников. Серьезные заболевания, опять-таки, горчичниками не вылечиваются. Так для чего же они нужны? Прежде всего, для родителей. У мамы и папы заболевшего ребенка просто чешутся руки, сделать для малыша хоть что-нибудь. А когда горчичники снимают, малышу действительно становится гораздо легче от того, что сняли. Главный вывод. Отвлекающие процедуры нужны для того, чтобы развлекать родителей. Убежден, что развлечение путем издевательства над больным младенцем не самый лучший способ лечения. Если уж вы ну, никак не можете воздержаться от самых решительных действий, то не делайте ничего, что доставляет ребенку неприятные ощущения. Хотите? Поставьте ему согревающий компресс на шею. В некоторых книжках написано, что подобное тепловое воздействие благотворно влияет на работу бронхов. На самом деле, вам в лучшем случае удается или удастся нагреть кожу шеи, но ребенку хуже не будет, это точно. Антибиотики. Человеческий организм с самого раннего детства является вместилищем огромного числа бактерий населяющих самые разнообразные его организма места. В 20 веке люди научились бактерий убивать. И это им так понравилось, что человека, ни разу не пытавшегося какого-нибудь микроба в себе задавить, встретить почти невозможно. Тем не менее, необходимо твердо знать, что антибактериальные препараты, никакого влияния на вирусы, не оказывают. А ведь именно с вирусами связано подавляющее большинство детских болезней. Прежде всего ОРВИ, говоря уже про корь, свинку, ветрянку и краснуху. Но все-все знают, что обычная простуда опасна осложнениями. И дабы чего не вышло, при первом же чихе нередко глотают или всовывают в детей всякие бисептолы, ампицелины, тетрациклины и прочие ины. На умном медицинском языке Это называется профилактическая антибиотикотерапия. Знайте, уважаемые мамы и папы, что у вас во рту, как, впрочем, во рту вашего ребенка, живет огромное количество самых разнообразных бактерий. Эти бактерии привыкли друг к другу, разделили сферы влияния и мирно соседствуют, никого при этом не трогая. Антибиотика, способного убить всех, не существует. Ответьте теперь на вопрос, будет ли легче размножаться тем микробам, что останутся, если их естественные конкуренты погибли? Правильно, размножаться им будет легче, а значит вероятность того, что они вызовут заболевание, повысится. Правда, интересно, и оказывается, что лечение в кавычках ОРВИ антибиотиками в несколько раз увеличивает частоту развития воспаления легких. Вот так-то. Поэтому запомните. Любой антибиотик должен назначаться только врачом. Антибиотик должен назначаться тогда, когда бактериальная инфекция уже есть, а не для того, чтобы якобы ее предотвратить. Наиболее правильное отношение к профилактической антибиотикотерапии заложено в лозунге, выдвинутом гениальным философом Михаилом Михайловичем Жванецким. Неприятности надо переживать по мере их поступления. Если уж вы вынуждены антибиотики ребенку давать, то ни в коем случае не прекращайте прием сразу же после того, как станет чуточку легче. Только врач знает, какой антибиотик, сколько и как долго. А вы? Вы никогда не выпрашиваете что-нибудь посильнее. И помните, главное в антибиотикотерапии – это сделать так, чтобы она ребенку была не нужна. То есть воспитывать ребенка соответствующим. Образом. И последнее в этой главе. Несколько слов по поводу анализов. Я расскажу вам только про один всем известный по имени показатель, про гемоглобин. И вы сами поймете, насколько надо быть осторожным, если хочется лечиться только потому, что выданная лабораторией справка несколько отличается от общепринятой. Гемоглобин разносит по всему человеческому организму кислород. А современному ребенку, который воспитывается в неге и заботе, большое количество кислорода и, соответственно, большое количество гемоглобина, ну просто ни к чему. Если не надо поддерживать температуру тела, всегда тепло. Если нет возможности двигаться, туго запеленали, вместо того, чтобы чуть побегал, усадили слушать сказки и тому подобное. Так вот, зачем нужен организму гемоглобин в подобных условиях в нормальных количествах? Не может быть нормального гемоглобина у беременной, которая 9 месяцев лежит. Не может быть нормального гемоглобина у ребенка, который три раза в неделю изучает иностранный язык, три раза в неделю играет на виолончели, а в выходной проводит за просмотром мультиков. Для нормального гемоглобина нужен нормальный, естественный образ жизни. Да большинство родителей почему-то считает более естественным бегать по врачам, каждые две недели пить из ребенка кровь и кормить младенца железом, печенками и черной икрой. Если у вашего ребенка низкий гемоглобин, то не лечить его надобно, а воспитывать соответствующим образом. Главный вывод. Никакая бумажка не в состоянии заменить глаза, уши и мозги. Поэтому если все хорошо, а анализы ужасные, не торопитесь спасаться. Лечат все-таки детей, а не анализы.